Глава 5 Илья отозвался сразу же. Прежде чем ответить, не выдержал даже небольшую паузу. Конечно. Вот так просто. Люда, чтобы скрыть смущение, всё сильнее охватывающее её, указала в сторону зала. А можно я сделаю несколько фотографий? Глинтвейн, камин, зима за окном. У тебя на самом деле очень красивый дом. Инстаграмный? Вроде того. фоткой. Только локацию не указывай. Если хочешь, могу и тебя сфотографировать. Нет-нет, поспешно отказалась Люда. Я не люблю светиться на фото. Хватит с неё. Зря. Мне кажется, ты фотогенична. Девушка покачала головой, выдавливая из себя подобие улыбки. Угу, фотогенична. Тарин прав. Но последнее время она предпочитала не фотографироваться, хотя раньше и любила. Да и какая девочка не любит? У меня и красивые бокалы имеются. Достать, если можно. Люда не стала отказываться. Альфия так и не появилась на горизонте. Обида на подругу увеличивалась в геометрической прогрессии. Но ничего, останутся они одни. Она ей всё выскажет, и то, что у последний день рождения на носу, ничего не изменит. Бокалы, которые предложил Илья для импровизированной фотосессии, оказались невероятными. Голубоватого оттенка С множеством граней они переливались в свете точечных светильников. Люда представила, как они заиграют от бликов камина. Дав немного остыть Глинтвейну, Илья разлил его по бокалам и поставил на поднос. «Прошу», — он кивнул в сторону зала. «Тарин перевоплотился в гостеприимного хозяина? Люди не то, что не нравится подобная перемена. Скорее, девушка не могла определиться, как относится к Илье». Она не соврала, когда сказала, что испытывает определённый дискомфорт в общении с ним. И про возраст тоже не слукавила. Слишком много пунктов, которые вынуждают Люду держаться подальше от Ильи. И между тем, противореча сама себе, она идёт с ним в зал. Вдвоём. Стараясь не смотреть на Илью, Люда занялась приготовлением. Расставила бокал и поправила плед. Илья кивком головы одобрил её нехитрые манипуляции. Сам встал в стороне, прислонившись плечом к стене и наблюдал за девушкой. Люда делала вид, что ничего странного не происходит. Не происходит же. Она сделала несколько фотографий. Чтобы поймать свет с нужного ракурса, Люда нагнулась, не подумав, как это будет выглядеть со стороны. А когда поняла, что стоит в прямом смысле, выпетив для Ильи попу, было поздно. Она резко выпрямилась и обернулась к мужчине, малодушно ища, опровержение своим догадкам и с ужасом понимая, что их не последует. «Неплохо», — с явно считываемым сарказмом проговорил мужчина, отчего кровь прильнула к щекам девушки, сделав их пунцовыми. «Я бы даже сказал, очень неплохо». «Ты неправильно подумал», — начала лепетать Люда в свое оправдание. Интуиция завопила, что ей надлежит заткнуться, тот час закрыть рот и ничего. абсолютно ничего не говорить. Тем более не оправдываться, потому что элементарно не за что. Но куда там? Остапа снова понесло. Неужели? А давай-ка, Люда, я тоже тебе верну откровенность. Сначала я решил, что ошибся в своих предположениях и порядком сглупил. Ты красивая девочка, яркая, и вроде сердишься на меня за мою несдержанность и глупость, Но при этом как-то подозрительно часто падаешь ко мне в руки и оказываешься на близком расстоянии. Наклёвывается интересный сюжет. Люда упрямо вскинула кверху подбородок, сильнее сжимая пальцами телефон. «Какой же?» Пусть скажет, она послушает. «Люд, так я не против». Мужчина в подтверждение слов шагнул вперёд, направляясь в её сторону. Девушка меньше всего хотела, чтобы он приближался. не сейчас Когда она оказалась взвинчена, обида, и уже не только на Алю, но и на себя, и даже на Тарина, прожигала грудь, мешая дышать. Одно недоразумение накладывалось на другое, и, главное, они, как всходящая лавина, набирали силу, остановить их не представлялось возможности. Люда выкинула вперед руку, раскрытой ладонью к мужчине, призывая его оставаться на месте. Но не тут-то было. Он продолжил движение в ее сторону. «Давай продолжим общение в более близком контексте. Например, у меня в спальне. Или у тебя не принципиально Если бы он успел подойти к ней близко, Люда не сдержалась. Ударила бы. Рука зачесалась, точно пощечина всё-таки имела место быть. «Да неужели?» — негромко прошептала девушка, всматриваясь в красивое самодовольное лицо мужчины. Быстро он сделал выводы. «Очень даже». «Что ж, каждому своё. Она тоже их сделала». «Очень даже принципиально, Илья. И мой ответ нет. Ни сегодня, ни завтра. Ты чего-то попутал». «Например, твою аппетитную задницу, маячившую перед моим носом. Скажешь, демонстрация была случайной и непреднамеренной?» «Вот именно», — воскликнула она, не сдержавшись. Тарину удавалось выводить её на эмоции удивительно легко. «Еще скажи, что между тобой и сестрой нет уговора». «Нет», — все с тем же пылом продолжила девушка, матюкая подругу. «Повторюсь еще раз, ты ошибся». «Я тоже повторюсь и скажу, что не против более близкого нашего знакомства. Можем прекратить разыгрывать сцены, строить из себя непонятно кого заигрывать. Давай сразу обговорим условия и продолжим». Люда слушала его и не верила своим ушам. Послать далеко и надолго? Тогда можно уже сейчас собираться и вызывать такси. Только где деньги взять на проезд? Не меньше двух косарей возьмут, а то и больше. А у Люды это недельный бюджет. Можно потом, конечно, затянуть пояс и как-то перебиться у родителей попросить, у Али перезанять. продолжите что? Аля, как всегда, появилась вовремя, довольная и счастливая. Впорхнула в комнату и остановилась, переводя взгляд застывшей Люды на брата. «Э, народ, у вас всё нормально?» «Нет», — вскипела Люда, находясь на грани. Она повернулась корпусом к подруге и потребовала. «Аля, я хочу, чтобы ты сказала своему брату, что мы с тобой не договаривались о сводничестве, что ты не намеревалась меня знакомить с ним с целью...» Люда запнулась, повертела в воздухе рукой, подбирая слова и чувствуя себя последней дурой, потому что ей приходится оправдываться, объяснять то, чего не могло быть. секса, отношений. Я не знаю. Люда ожидала, что Аля тот час отзовётся, скажет, что она права и ничего подобного между ними не обговаривалась. Но стоило Люде закончить свою пламенную и такую же, по сути, дурацкую речь, улыбка слетела с лица Али. Девушка заметно напряглась, немного побледнела, даже сутулилась и посмотрела на брата, не на неё. У Люды от дурного предчувствия и вселенской подставы Горлу подкатила тошнота. «Аля, нет, вот нет!» Илья тоже с интересом посмотрел на сестру, но его взгляд транслировал совсем другие эмоции. Он требовал и одновременно подавлял. «Я...» — замялась Альфия, потом быстро метнула взгляд на Люду и остановилась на Илье. «Илюш, никакого сговора не было, это правда. Но я хотела, чтобы вы...» «Знаете что?» Не выдержала Люда, у которой слёзы подкрались довольно близко. «Это уже перебор. Разбирайтесь сами, кто что хотел и кто что видит. Я пас». С этими словами она направилась к лестнице, но Аля опередила её, преградив дорогу. «Люд, ну ты чего? Стой, стой, стой! Не уходи! Знаю я тебя, сейчас психанёшь, схватишь сумку и пойдёшь гордо в ночь. Илья, скажи что-нибудь, она ведь в самом деле уйдёт». «Аля». «Люд, я переборщила, признаю. Мне сегодня можно смело вручить диплом «Косячница года» и вообще». Глаза Али забегали из стороны в сторону, от Люды к Илье. «Что у вас тут произошло? Я ушла на пять минут. Хорошо, на десять. Илья, ты мужчина и хозяин. Ты забыл? Что на тебя нашло? Я ни за что в жизни не поверю, что Люда начала к тебе приставать или соблазнять». Люда закатила глаза. Осталось для полноты картины еще добавить, что она не такая. И у Тарина окончательно сложится мнение, что она прибыла в коттедж, чтобы весело провести время. Во всех смыслах. Так, жестко и решительно сказал Илья где-то за ее спиной. Смотреть на него Люда не желала. «Хватит. Никто никуда не едет, это первое. Второе. Мы все переборщили и погорячились. Надо успокоиться». «Илюш, и это все?» «А что-то ещё надо?» Люда задышала глубже и мысленно начала считать до десяти. «И правда, больше ничего не нужно. Никто же не будет извиняться во второй раз?» «Я поднимусь в комнату». Негромко, только для Али сказала Люда. Та схватила её за руку. «Пообещай, что не вызовешь такси и не уедешь». Люда сжала губы плотнее. Альфия неплохо её выучила за недолгий месяц сообщения. «Или всё же не так хорошо?» как думалось ранее, если решилась на авантюру с братом. На что Аля рассчитывала? Что суодничество пройдёт без сучка, без задоринки, и никто ничего не заметит, не поймёт? «Люд!» — я подумаю. Аля посмотрела на неё умоляюще, сложив руки в молитвенном жесте на уровне груди. «У меня завтра день рождения. Ты чего?» Отметишь его в кругу семьи, а со мной на следующей неделе. «Нет, нет, это даже не обсуждается, Люд!» Люда поднялась в комнату и рухнула на кровать лицом вниз. Она слабачка. Ничему её жизнь не учит. Её оскорбили, а она и рада стараться. Сглотнула, забыла и дальше готова быть в угоду другому человеку. Перевернувшись, Люда уставилась в потолок. Неправильно всё это. Гордость требовала других действий. Другая часть Люды, которая радовалась, что у неё появился близкий человек, Нашептывала, что Аля не так уж и виновата, что ее брат воспринял происходящее двусмысленно. Если разобраться, что произошло. Встала она к нему спиной, нагнулась, выпитив задницу. И что дальше? Обязательно действия воспринимать как демонстрацию? Люда горько усмехнулась. Илья Тарин самовлюбленный, эгоистичный товарищ, если не сказать больше. Какой процент знакомых Люды начали комментировать ее позу? Поржали бы, поюморили, отвесили комментарий насчёт её пятой точки и всё. А этот... Люда встала, пошла в ванну и сполоснула лицо прохладной водой, после чего посмотрела на себя. дурчка она, как есть. Накрутила себя, в позу встала. Оно того стоило. Отмотаешь время назад и поймёшь, что и она тоже хороша. Слишком остро реагировала на Илью. Предвзято. Причём с самого первого разговора. Но тут опять же Альфия постаралась, перенеся на неё свои страхи и переживания. А что на самом деле произошло? У мужика мозги плавно потекли вниз, и он увидел лишь то, что увидел. Может, у него секса с полгода не было и наблюдается сперматоксикоз. Уголки губ девушки дёрнулись в усмешке. Парни в универе часто стебались по этому поводу друг над другом. Люда сомневалась, что у такого мужчины, как Илья Тарин, не было постоянной подруги или любовницы. Он красивый, и девушка одёрнула себя. Что-то не так. Вот кто бы, что бы ей сейчас не говорил, она чётко осознала, что что-то не так. И в первую очередь в её восприятии самого Ильи. Слишком остро и нервно. Она не могла с точностью сформулировать своё отношение к нему, пока он вызывал у неё отторжение и желание спрятаться. ни в коем случае не оставаться с ним больше наедине, потому что, как показывала практика, это опасно, чревато негативными последствиями именно для неё. Такое с Людой произошло впервые, чтобы с первой минуты общения с кем-то не поладить настолько, что каждый диалог переходил в открытое противостояние. И главное, Илья же взрослый мужчина. Видимо, и она ему не понравилась как личность, что он готов видеть в ней, Один лишь негатив. «Ладно», — выдохнула Люда, ещё раз посмотрев на своё отражение. «Ничего страшного не произошло. Так ведь?»